Что кроме? Не все могут, не все хотят. Прокладывают запасные тропы или сворачивают на новую дорогу. IT пока еще не единственное дело в мире. Многие уходят в куда более близкие им по духу области. Прожив яркую IT-жизнь, живут другой. Мой скромный десятилетний опыт видел десятки успешных начал программистов и верстальщиков, дизайнеров и менеджеров. В сферах, порой казалось удаленных, отойти на тысячи световых лет. Они уходили и преуспевали. Дизайнеры и художники популярных игр становились востребованными тату-мастерами. Вдохновлявшие меня технические работники превоплощались в привлекательных танцоров. Наемные профессионалы анимации открывали свои независимые студии. Столкнувшиеся жизненными потрясениями программисты трансформировались в глубоких персональных коучей. Встретившиеся в пространствах IT-комнат менеджеры и дизайнеры закладывали свой успешный бизнес по продаже билетов. Хрупкие бэкэндеры трансформировались в востребованных фитнес-тренеров. Прислушивайтесь к себе, не бойтесь кардинального. Мы, поколение, воспитанное поколением якорей, неприемлющими профессиональных перемен советскими распределёнщиками. Важно сломать в себе барьеры примера и одобрения старших. Их опыт верного следования начальному, даже ошибочному выбору и преодоления трудностей любой ценой порой токсичен для современного общества. Мы будем воспитывать наших детей гибкими к знаниям, привычными к экспоненциально изменяющемуся технологическому миру. А пока важно начать с самих себя. видеть свои сильные стороны, не стучаться в закрытые ворота неподдающихся багов, скучных проектов, ускользающих дедлайнов. Помните, ваша сила в уникальности комбинации смежных знаний, гибридах неожиданных хобби и программирования. Почти любой коктейль из информационных технологий и еще не автоматизированных областей нашего естества обязательно случится и опьянит, окутает каждого в обществе. Вопрос, как водится, лишь времени и авторства первооткрывателям. Какова будет ваша история? Путь до конца или новый выбор? Я часто вспоминаю отца. Спустя безвозвратно уходящее время я все больше скучаю по нашим глубоким беседам, его вопросам. Они направляли меня, служили триггером всех переломных достижений, заставляли делать что некомфортно. чего боюсь. Его забытое признание, такое ценное для меня, как только наконец удавалось достичь успеха. Он был моим стержнем. Сейчас, когда отца не стало, порой мне не хватает того мощнейшего драйвера. Вновь делать то, что требует колоссальных усилий над собой в попытке взять новую планку. Как-то раз в ходе одной из наших бесед на вечную тему «Как жить дальше?» я задалась вопросом, А как понять, делаю ли я все правильно, живу ли сейчас правильно? На что мой отец ответил. Если жизнь доставляет радость, значит, ты все делаешь верно. Если нет, значит, нужно что-то менять. Советы в конце подраздела. Теплота мечты выше на весах, чем ее воплощение. Вскрывайте запасы в срок.